Глава 26. Четверо мужчин, расположившись на пустых ящиках внутри отогнанной, в неприметный тупик и пропахшей теплым острым лошадиным духом теплушки. «Кто вы?» — спросил Руднев, того, кто совсем недавно держал его на прицеле. «Я русский офицер. Служу по тому же ведомству, что и покойный князь Вяземский. Специальное подразделение генштаба. Иными словами, разведка и контрразведка», — ответил тот. Свое настоящее имя вы нам, конечно, не назовете, уточнил Терентьев. Мое имя на лице написано», — усмехнулся разведчик. «Мой прадед был родным братом героя Бородина, и мне при чудо крови передалось разительное сходство со славным предком. Князь Багратион к вашим услугам, господа. Для вас просто Пётр Романович». В ответ на представление князя собеседники сдержанно кивнули. Петр Романович закурил тонкую ароматную сигару и вперил внимательно острый взгляд в непроницаемое лицо Белецкого, который, покуда они вчетвером шли к теплушке, успел шепнуть друзьям, что вспомнил таки, что дуэт Седоусова и Черноволосова случилось ему увидеть лежа на полу в гостиной Гера Киршнера, и состоял этот дуэт из их нынешнего провожатого и профессора Шлау. — Как я понимаю, господин Белецкий, «У вас есть веские причины питать ко мне особое недоверие», — невозмутимо произнес князь. «Поэтому, прежде чем продолжить, я хотел бы заверить вас, сударь, что у меня не было никакой возможности воспрепятствовать попытке убить вас. Тем не менее, я намеревался сделать все, что было бы в моих силах, чтобы спасти вашу жизнь. И Я непременно сделал бы это, если бы к вам не пришла помощь в лице господина Терентьева». Белецкий неопределенно пожал плечами, давая понять, что он пока не готов как-либо оценить откровения князя, но к сведению их принял. Петр Романович стряхнул с сигары столбик пепла и снова заговорил тоном человека, привыкшего тщательно взвешивать каждое произносимое им слово. «Вы знаете меня, господа, совсем под другим именем. Не стану утомлять вас излишними подробностями, скажу лишь, что я десять лет живу под чужой личиной и служу Отечеству, играя роль его врага». После высылки германских дипломатов мое немецкое руководство, высоко ценя мои связи в здешнем обществе, вернуло меня в Россию в качестве куратора нескольких глубоко законспирированных агентов из числа русских предателей. В таком качестве я передавал нашей российской разведке сведения о деятельности немецкой агентуры. В частности, я узнал об уязвимости проекта эвакуации оружейных заводов с западных окраин в центральные губернии, Было решено работу комиссии действительного статского советника Граба оставить в качестве прикрытия, а реальный план — разрабатывать силами другого ведомства. Отвлекающий маневр полностью удался, и под строгим контролем нашей контрразведки немцы, а вслед за ними и французы, устроили охоту на пустышки. «Контроль осуществляете вы?» — задал вопрос Руднев. «Я непосредственно слежу за германским резидентом» поскольку моя задача, как агента немецкой разведки, обеспечение резиденту прикрытия и организация связи, в целом же операций руководил покойный князь Вяземский. «Это ваш резидент убил Павла Сергеевича?» — снова спросил Дмитрий Николаевич. «А также Уварова и того парня, что лежит среди досок», — вставил Терентьев. «Про Вяземского не знаю», — вздохнул разведчик. «А Уваров и тот второй, его, кстати, звали Ванькой Бешеным», «Действительно, на совести резидента». Петр Романович несколько секунд разглядывал тлеющий кончик сигары, потом обвел собеседников испытующим взглядом и спросил. «Про личность резидента вы, господа, не спрашиваете, потому что уже поняли, кто он?» «Профессор Шлау озвучил общую догадку Руднев». «Да», — кивнул Петр Романович. «Абсолютно верно. Он начал сотрудничать с немецкими спецслужбами еще до войны», но в поле нашего зрения попал лишь осенью 1914-го. Шлау организовал схему хищения документов, разрабатываемых комиссией Грабе. Он знал о порочных слабостях Миндинхова с тех времен, когда тот пытался написать докторскую и нанял продажного Уварова в качестве посредника, а ваш покорный слуга пересылал липовые тайны по секретным каналам в немецкий генштаб». Один из таких каналов поддерживается через контрабандистов Гера Киршнера. Они возят туда-сюда через границу в своих чемоданах с двойным дном и вагонных простянках не только краденые украшения и необандероленные чулки, но и конверты, в которые предпочитают не заглядывать, но за доставку которых не стесняются брать по завышенному почтовому тарифу хоть со шпионов, хоть с террористов-анархистов, хоть с черта лысого. Заметив, как недобро загорелись глаза у Терентьева, Петр Романович предостерегающе поднял руку. «Я не стану помогать вам, Анатолий Витальевич, ловить их за руку. Вы же в своем деле тоже осведомителей прикармливаете и прекрасно понимаете, что лучше иметь десяток контролируемых преступников, чем одного, но сокрытого от вашего бдительного ока. И без того вы, господа, всю нашу схему с Уваровым и мизинцем поломали. Я, конечно, не вправе выставлять вам претензии, поскольку вы свою службу несли». Но что есть, то есть. Впрочем, вернемся к Киршнеру. Я рассказал о его помощи шпионам лишь затем, чтобы объяснить вам, что нас с ним связывает. Шлау тоже знал, что я икшаю с этой братьей, и однажды обратился ко мне со странной просьбой. Ему зачем-то потребовались букинистические раритеты с упоминанием средневекового чернокнижника Клауса Ютенштейна, и он попросил меня свести его с Киршнером». «Я просьбу уважил и доложил о причуде резидента Вяземскому. В это время в газетах как раз разгорелся этот нелепый скандал с заговором Вервольфа. Думаю, Павла Сергеевича заинтересовало то, что Ютенштайн, старый приятель главы заговорщиков, взялся вдруг искать книги, имеющие отношение не только к однофамильцу, не то к дальнему предку одного из членов мистического капитула. Думаю, он что-то раскопал» и что-то настолько скверное, что не решился довериться никому, кроме вас, Дмитрий Николаевич. При этом Вяземский опасался, что его могут убить, поэтому накануне вашей с ним встречи он попросил меня в случае, если с ним что-то случится, передать вам послание от него и назвал в качестве пароля имена «Пирата» и «Паладина». Я намеревался выполнить эту просьбу незамедлительно, как только узнал о гибели Павла Сергеевича, но никак не мог улучить возможность пересечься с вами без свидетелей. К тому же ваша активность, господа, вынудила меня неусыпно следить за Шлау, Уваровым и Аталь. Теперь же я выполняю возложенную на меня миссию». Разведчик втянул сигарный дым, выдохнул его кольцом и, четко выговаривая каждое слово, произнес «Павел Сергеевич, велел передать вам дословно. Граф Монте-Кристо...» Восьмая глава. «Вам что-то это говорит?» Руднев растерянно пожал плечами. «Честно говоря, пока нет», — признался он. «Но, возможно, если я перечитаю эту главу, то догадаюсь. А еще нам очень поможет, если вы, Петр Романович, согласитесь прояснить для нас несколько моментов. Расскажите, что произошло с Уваровым? Где сейчас Шлау? Кто такой Ванька Бешеный, которого мы нашли с простреленной головой? Почему Киршнер и компания пыталась убить Белецкого, «И что там делали вы, Сашлау? Кто и зачем стреляет серебряными пулями? Что вас связывает с Остроградским?» Багратион удивленно поднял брови. «Я ожидал от вас вопросов, Дмитрий Николаевич, но некоторые из них ставят меня в тупик», — заявил он и неторопливо прикурил новую сигару. «Для начала я понятия не имею, о каких таких серебряных пулях вы говорите. Объясните, сделайте милость. Так сказать, сведения в обмен на сведения». Руднев в общих чертах рассказал о происшествиях в «Национале» и «Разумовском клубе», а также о печальной судьбе Рихтера Судейкина. Петр Романович выслушал и задумался. «Смею предположить, что это какая-то частная история», — сказал он наконец. «Любая коронная служба, решись она изобразить тайных мстителей, на такие изыски, как серебряные пули, средства бы пожалела». «Прижимисто нынче государственная казна, сами знаете. Так что, господа, мой вам совет. Ищите одержимого при деньгах. Или одержимых?» Закончив на этом разговор о серебряных пулях, разведчик перешел к другому вопросу. «Вы спрашивали про Астроградского. А позвольте полюбопытствовать, Дмитрий Николаевич, почему вас интересует именно он?» Как служащему при германском посольстве мне случалось пересекаться со многими чиновниками Российского министерства иностранных дел. «Вы встречались с Остроградским уже после того, как немецких дипломатов выдворили из России, и при этой встрече он вам что-то передавал», — объяснил Руднев, не вдаваясь в подробности. Разведчик усмехнулся. «Случайные неляпости — главная опасность для шпиона. Вы правы, такая встреча имела место быть». Но история тут совсем анекдотическая. Как вам, наверное, известно, Всеволод Александрович был женат на германской подданной, а когда неизбежность войны стала очевидной для всех, счел за лучшее разорвать столь непатриотичные брачные узы. Оскорбленная бывшая супруга затаила на Остроградского обиду и не приминула воспользоваться первой же возможностью достойно отомстить. Когда было объявлено о том, что Всеволод Александрович – Намеревается жениться вторично, на этот раз на вдове долгорукой, немка заявила, что у нее имеется на бывшего супруга отменный компромат. Какие-то там фривольные письма, писанные господином Остроградским к ее подруге, тоже верно подданный Вильгельма II. Мстительная фрау пообещала передать эпистолы нынешней невесте, если Всеволод Александрович не заплатит ей за них кругленькую сумму. Более того... Разгневанная фурия потребовала отдать деньги в течение 12 часов. Остроградский понимал, что попади свидетельство его адюльтера, да еще и с немкой, в нежные ручки мадам Долгорукой, скандала не избежать. Потому каким-то невероятным образом деньги в назначенный срок изыскал и предложил перевести их на банковский счет своей бывшей. Та из стервозности не согласилась и заявила, что примет исключительно наличные или аккредитив, который должен в назначенное время передать ее посыльному. Посыльным оказался я, поскольку фрау является любимой кузиной моего германского шефа. В назначенной мстительницей день и час Всеволод Александрович сопровождал приехавшего в Первопрестольную Сазонова и отлучиться от министра никак не мог. Поэтому-то встреча и произошла, можно сказать, прилюдно. Я вызвал Остроградского с приема, он отдал мне чек, а я назвал ему пароль к банковской ячейке, где хранились свидетельства его неосторожной связи. Больше с Всеволодом Александровичем иметь дел мне не приходилось. Дмитрий Николаевич слушал повествование о незадачливом дипломате с рассеянным видом Я опомнился от своих дум, лишь когда Багратион вернулся к рассказу о Шлау. Ванька бешеный стал пришла у кем-то вроде поручанца для всякого рода сомнительных дел и заодно телохранителем. Сопровождал его едва ли не везде, но я так и не понял, зачем профессор приблизил к себе этого кровожадного упыря. Вещал разведчик, попыхивая сигарой. Извините, Петр Романович, перебил Руднев и закашлялся так, что с трудом смог досказать. Я, кажется, прослушал. Когда вы говорите, шла у телохранителем обзавелся? Заметив, что приступы кашля стали одолевать Дмитрия Николаевича все чаще, Багратион затушил сигару. «Полгода назад», — ответил он, — «этот Ванька призанятнейший тип. Свой кусок хлеба он долгое время зарабатывал на кулачных боях и слыл непобедимым, хотя выдающимися физическими данными, как вы сами видели, не обладал. Он умудрялся одерживать вверх и над нашими колбасниками, и над выписанными из Англии боксерами». Примечание. Имеется в виду забойщики скота на колбасных заводах, отличающиеся чрезвычайной силой. Конец примечания. При этом он отличался невероятной жестокостью, за что и кличку получил Бешеный. Если бой не успевали остановить, Ванька непременно убивал своего противника. Поговаривали, что это его безумная ярость и помогала ему побеждать. Дескать, другие бойцы пасовали перед его лютостью настолько что теряли силы к сопротивлению. Такая репутация, в конце концов, сработала против него. Его перестали допускать до боев, и Бешеный прибился к одной из Лефортовских банд. Там его каким-то образом и нашел Шлау. «Полгода назад, как я понимаю, профессор свою игру с Уваровым начал», заметил Терентьев. «Может, Шлау подозревал, что Уваров способен на мухлёж и нанял Бешеного присматривать за подельником? Может, оно и так...» — согласился разведчик. По крайней мере, Шлау действительно Уварову не доверял. Он велел Ваньке встречать полковника на выходе из Соломоновского ателье и сразу забирать бумаги. Однако Уварову хватило глупости однажды все-таки похитить фрагмент документа. Естественно, это немедленно выяснилось. Шлау потребовал от полковника объяснений, тот свалил все на мизинце и пообещал разобраться. Профессор, конечно же, не поверил и заподозрил, что Федор Борисович мог начать продавать русские секреты кому-то еще. Пока Уваров был на том злополучном журфиксе, где умер Павел Сергеевич, я должен был обшарить его дом, чтобы найти похищенный фрагмент и любые зацепки, которые подсказали бы имя альтернативного клиента Уварова. Зацепок я не нашел, но добросовестно снял копию с прикарманенных полковником бумаг. «И послали к Шлау гонца с запиской», — высказал предположение Руднев. «Да, мы так условились. Шлау хотел знать новости немедленно, чтобы тут же и прижать мошенника». «А кто передавал вашу записку?» — снова спросил Дмитрий Николаевич. «Ванька Бешеный». А потом через него же профессор передал еще две записки. «Да, Дмитрий Николаевич, так оно и было. В первой записке Шлау велел готовить канал для его немедленного конспиративного бегства из Москвы». А во второй отменил этот приказ, но дал распоряжение установить за вами слежку. «Бегство? Слежка за мной? Вы знаете, с чем все это было связано?» «Я знаю, но не все. Но могу предполагать. Профессор увидел, что во время приема Уваров оставил в зимнем саду надпись с номером похищенного им документа. Очевидно, что послание предназначалось для кого-то из гостей». Роман Арнольдович намеревался проследить и стал свидетелем сцены между полковником и действительным статским советником ГРАБы. Он понял, что операция провалена, и его личная безопасность висит на волоске. Амбиции не позволяли Шлау просто так проиграть, и он решил сделать последний ход в банк. Профессор заменил надпись Уварова на другую, в которой упоминались ключевые главы документа. Обнаружив ее, русские должны были понять, что план эвакуации заводов в руках врага, и были бы вынуждены начать все сначала, а это значит, с высокой степенью вероятности уже не успеть спасти заводы. — Господи, за что же этот шлау так отечество свое ненавидит? — не удержался Терентьев. — Этого не знаю, — покачал головой Багратион. — Могу лишь сказать, что шлау по натуре крайне злопамятлив и мстителен. Поэтому-то он решил рискнуть и повременить с бегством. Хотел найти перекупившего Уварова конкурента и расквитаться с ним за свой провал. Профессор подозревал, что в этом деле ему можете помочь вы, Дмитрий Николаевич. Он видел вас с Вяземским, о котором знал, что тот контрразведчик... Понял, что вы старые товарищи, и предположил, что князь мог привлечь вас к истории с Уваровым, которую вы после смерти друга непременно бы довели до конца. В общем, Шлау решил затаиться и понаблюдать за вами и вашими связями». «Я подставил под удар Шарлоту, упавшим голосом произнес Руднев. «Сперва под удар попал господин Белецкий», — бесстрастно возразил Петр Романович. «Как я уже говорил...» Шлау на то черт искал старые книги про Ютенштейна и связался в этом вопросе с Киршнером и его шайкой, пообещав им неприлично щедро заплатить за негласную помощь в поиске монографий, а также за сведения о тех, кто еще разыскивает эти книжки. За такую мзду жулики старались на совесть, и когда к ним должен был прийти новый поставщик фолиантов, вы, Фридрих Карлович, они предупредили Шлау, Профессор захотел взглянуть на новичка и в сопровождении Ваньки Бешеного и вашего покорного слуги явился Киршнеру в тот же вечер, что и господин Белецкий. Ходить контрабандистам без надежной охраны профессор опасался. Едва вы, Фридрих Карлович, вошли в гостиную, шла узнал вас напарника господина Руднева и еще больше заинтересовался вашим визитом. Мы слышали весь разговор, что происходил в гостиной, и он очень обеспокоил профессора. Потом еще пришел молодой поляк и что-то нашептал ему. После этого Шлау решил вас убить. Точные причины этого его решения я не знаю. Но только он выложил три сотни и пообещал Киршнеру еще столько же, если с вами будет покончено немедленно. Однако Киршнер не желал убийства в своем доме поэтому вам просто подсыпали верную дозу снотворного и велели Судейкину сбросить вас в реку, чтобы все выглядело как случайное утопление». «Экка же профессор удивился, когда встретил меня в клубе Разумовского», — хмыкнул Белецкий. «Вероятно», — согласился разведчик. «Но мне о том неведомо, поскольку после событий в клубе шлау я не видел. Думаю, профессор тогда окончательно убедился, что Уваров под колпаком». А это означало не только провал операции, но и его личное разоблачение как резидента. Проваленные же резиденты не нужны своим шефам. В лучшем случае их бросают на произвол судьбы, а в худшем уничтожают. Единственное, что могло ему помочь вернуть расположение германской разведки, это в срочном порядке добыть для нее какие-нибудь ценные сведения. Например, раскрыть вражеского агента и его игру. «Это был бы хороший козырь. И таким козырем теперь является Шарлотта», — тихо закончил мысль Руднев. «Да», — без всякой эмоции подтвердил разведчик. «Не сомневаюсь, что под пыткой Уваров назвал мадам Аталь как первого кандидата на роль похитителя документов, который полковник решил напоследок стрясти с мизинца и с которыми хотел бежать за границу, чтобы там продать тем, кто предложит лучшую цену». Руднев Белецкий и Терентьев переглянулись. «Откуда вы знаете про похищенные документы?» Анатолий Витальевич задал вопрос, пришедший в голову им троим. «И Миндинхов, и Уваров, и мадам Аталь со своими людьми находятся под наблюдением русской контрразведки», пожал плечами Багратион. «Мне было доподлинно известно, что Мизинец передал бумаги Уварову. Тот принес их в бордель». Потом туда заявились молодчики мадам Аталь, и после этого Уваров в панике бежал. Несложно сделать вывод о судьбе бумаг. Если у ваших рыцарей плащай кинжала за всеми глаз до да глаз, как же вы допустили убийство полковника и Шлаус его душегубом упустили? С холодной язвительностью поинтересовался коллежский советник. Ваша полиция тоже за полковником следила, парировал Петр Романович, и тоже все прохлопало. Хотя вы правы, с нас спрос больше. Все-таки шпионские игры в компетенцию сыскных не входят. Должен признаться вам, господа, что в ночь убийства я лично следил за этой чертовой дурой, куда Уваров забился, и на рассвете заметил шлау и бешеного, уже выходящими из номеров. Естественно, заподозрил неладное, прошмыгнул мимо спящего хозяина в коморку полковника и нашел его уже мертвым, со следами пыток. «Вы высматривали Шлау с его подельником в окно и увидели, что они идут в сторону тупиков», — вставил Белецкий таким тоном, что нельзя было понять, спрашивает он или утверждает. Багратион удивленно приподнял брови, но ничего не спросил, а лишь подтвердил. «Да, из окна с подоконника видна тропинка к тупикам. Убийцы пошли туда. Я направился за ними следом и наткнулся на убитого Ваньку». Понял, что Шлау заметает следы и ликвидирует все, кто способен опознать его или связать с германской агентурой. Следующим таким человеком была француженка, поэтому я немедленно поехал к националю, а в результате стал свидетелем вашей с ней встречи, Дмитрий Николаевич. Она ведь отдала вам похищенные документы, так? Руднев утвердительно кивнул. «Они у меня на причистенке. Заберите их, Петр Романович». «Пусть пока у вас побудут», — отмахнулся разведчик и закончил свой рассказ. «Наблюдая за вами, Дмитрий Николаевич, и мадам Аталь, я догадался, что она призналась вам в своем ремесле, и чтобы вы не натворили каких-нибудь глупостей, решил немедленно с вами переговорить. Заявиться к вам я по понятным причинам не мог и уже обдумывал варианты, как выманить вас на конспиративную встречу. Но тут все сложилось само собой». Вы втроем поехали на место убийства полковника, а потом еще и отправились на пустырь к тупикам. Лучшего места для тайной встречи придумать было нельзя, и я поспешил воспользоваться ситуацией. Вы уж извините, Дмитрий Николаевич, что начал наше знакомство с револьвера, но Павел Сергеевич отрекомендовал мне вас так, что я опасался, как бы вы сами мне руку или ногу не прострелили раньше, чем я успею назвать пароль». Багратион вынул новую сигару, но прикуривать не стал, а просто так сунул ее в рот и принялся гонять из угла в угол. «Собственно, я рассказал все, что мог, господа», — сказал разведчик. «Надеюсь, это поможет вам закончить дело, которое начал Вяземский и которое, вероятно, стоило ему жизни. Также, надеюсь, мне не нужно объяснять вам, что нашей встречи никогда не было и что никакого князя Багратиона вы не знаете». «Да, разумеется» ответил за всех Терентьев, но его перебил Руднев. «Петр Романович, а что будет с мадам Аталь?» Разведчик нахмурился. «Мне не хотелось бы расстраивать вас, Дмитрий Николаевич, но, боюсь, ее судьба предрешена. Она засвеченный агент, заваливший свое задание. Французы ей помогать не станут. Немцы попытаются устранить, опасаясь, что она может знать лишнее об их агентуре». «Русские арестуют и расстреляют как вражескую шпионку, действующую на нашей территории. Есть еще и Шлау, который тоже, скорее всего, намерен ее убить. Ее печальный конец — вопрос времени. Сожалею». Багратион поднялся и глянул на часы. «Вы ждите четверть часа, господа. Потом можете уходить». Скорее приказал, нежели попросил он, а после по-военному щелкнул каблуками и коротко кивнул. «Честь имею, господа». Петр Романович спрыгнул с теплушки на хрусткую насыпь, беззвучно прошел вдоль вагона несколько шагов, а после нырнул под него и скрылся из поля зрения.